Ритуал снятия бремени Как только изгнанник готов, узнайте, как он несет свою ношу — в теле или на теле. Это может означать действительную физическую проблему, например, напряженные мышцы или комок тревоги в животе или положение, которое принимает тело в момент активизации изгнанника, например, быстрый наклон головы. Ношу иногда можно визуализировать — К примеру, бремя ответственности может выглядеть как тяжелый мешок на плечах, или бремя одиночества может выглядеть как дыра в сердце. Определившись, как изгнанник несет свою ношу, спросите его, кому или чему он хотел бы ее передать. Терапия ВСС обнаружила, что предпочтительнее отдать бремя одному из природных элементов — воздуху, свету, воде, огню или земле поскольку это символизирует, как что-то фундаментальное и мощное уносит его или трансформирует, и поэтому оно больше не появится. Можно предложить изгнаннику несколько вариантов. Бремя можно, первое, отдать свету, второе, позволить смыть в воде, третье, позволить унести ветру, четвертое, похоронить в земле, пятое, сжечь в огне, шестое, совершить любое другое действие, которое вы сочтете правильным. Если вы верующий человек, возможно, вы захотите отдать ношу Богу или Божеству. Позвольте изгнаннику или интуиции найти наилучший вариант. Затем мысленно представьте себе эту ситуацию, чтобы изгнанник мог снять свою ношу желаемым способом. Пусть он сделает это сам или помогите ему, если он этого хочет. Например, изгнанник может погрузиться в океан, чтобы напряжение в солнечном сплетении смыла вода. Вы можете создать огромный костер, снять тяжелый рюкзак с ответственностью с его плеч и бросить его в пламя, чтобы он сгорел дотла. С небес может снизойти сияющий луч белого света и заполнить пустоту в сердце изгнанника. Уделите этому ритуалу столько времени, сколько необходимо для его завершения и физического освобождения изгнанника от всех нож или от той части ноши, которая может быть снята сейчас. По моему опыту это обычно занимает несколько минут. Почувствуйте, как освобождение от бремени ощущается физически. Это поможет сделать его более ощутимым и закрепить его в телесном опыте. Даже после всех тщательных приготовлений ритуал может не подействовать. Или в определенный момент он перестанет действовать. Это всего лишь указывает на то, что изгнанник не был полностью готов. Вам показалось, что он готов, но проведение настоящего ритуала показывает, что это не так. Возможно, это связано с причинами, перечисленными ранее в этой главе в разделе «Проверка готовности изгнанника», и с ними следует работать точно так же. Иногда изгнанник может быть готов снять только часть ноши за раз, скажем, 50%. Это нормально. Снимите с него эту часть ноши и затем продолжайте освобождать его в дальнейших сессиях. Вы также можете исследовать, что мешает снять остальную ношу. Например, изгнанник может быть не готов освободиться от всего бремени, так как ему нужно время, чтобы убедиться, что я продолжит поддерживать с ним контакт и помогать ему в последующие несколько недель. Это прямое указание на то, что нужно продолжать работу с изгнанником. Как только он увидит, что вы его не бросите, он будет готов снять остаток своей ноши.